Глава тринадцатая. «Привет!» Линда распахнула дверь еще до того, как я постучал. Сразу вспомнились забросившие хозяйство, сидящие у окон и годами ждущие своих мужей жены со старинных картин. «Привет!» Прижал к себе девушку, и с минуту мы не отрывались друг от друга. А когда оторвались, переглянулись и почти бегом направились в спальню. «Уезжать пора!» Заявила Линда, когда через час мы, обессиленные, в обнимку лежали на кровати и смотрели в деревянный потолок. «Все так плохо. Хуже, чем ожидалось. Тот дождь, что закончился только позавчера, оказался на руку вовсе не Шринанту». «Подкрепления вовремя не успевали», — предположил я. «Именно, но не из-за плохих дорог». Линда повернулась ко мне и закинула на меня ножку. «По всем дорогам засады». И, как совсем недавно выяснилось, это не только разбойники, и нападают они не только на беженцев. Хоббиты и эльфы? Хоббитов точно много. Они нападают на обозы с припасами и даже на небольшие отряды военных. Эльфов не замечали, но уже вовсю говорят, что они, почти не стесняясь, орудуют на юге, возле морского леса. Да и людей-грабителей вышло гораздо больше, чем во время прошлых войн. Похоже, кто-то не сидел без дела, а конкретно готовил все это. Хм. «А ты куда собираешься уезжать, когда такая херня творится? Разве столица не самое безопасное место?» «Да как тебе сказать? Меня, конечно, в военные планы никто не посвящал, но, думаю, подразумевалось, что орки пройдут мимо и по мере продвижения растянутся, потеряют много воинов, и потом из столицы и еще нескольких центров им нанесут мощные удары, после чего те отступят. И это бы сработало даже без союзников». «Кстати», — прервал я, — «А как переговоры прошли?» «Да хреново. Даже гномы почти ничего не дадут. А остальные чуть ли не впрямую императора послали». «Ясно». «Ну так вот, даже при таких раскладах план бы сработал. Но с учетом этих повсеместных диверсий, интенсивность которых только растет, вероятность того, что Шринант падет, сильно возрастает. И вот если орки возьмут столицу в осаду на неопределенный срок...» Короче, я бы предпочла быть где-нибудь в другом месте. Например? Да есть еще минимум три крупных, обнесенных стены города, где также оборону удобно держать, но куда орки в полном составе не пойдут. Собственно, мне предлагают вступить в военный магический корпус на очень выгодных условиях и выбрать любой из них для несения службы. Будешь соглашаться? А какие варианты? Пожалуй, плечами Линда. Как бы я ни относилась к императору, я человек... «А Шринант моя родина. В столице и без меня сильных магов полно, а там от меня будет больше пользы». «А я что там буду делать?» «Смотря, куда поедем. Если в Угренд, то он находится на северной границе Империи, и оттуда до столицы гномов меньше трехсот километров. Плюс в самом городе много гномих производств, и считается, что в случае реальной угрозы наши бородатые друзья все-таки помогут его защитить». Тх, или сами захватят». «Или так, но поверь, это лучше, чем орки». Линда глубоко вздохнула и продолжила только после большой паузы. «В общем, до столицы гномов меньше трехсот километров, и там есть гильдия воинов. Там вообще все гильдии есть». В спальне повисла тишина, и лишь с улицы раздавались крики людей и ржание лошадей. Все, что рассказала Линда, было понятно, а ее выводы — правильными. Более того, интуиция, которой я уже привык доверять, подсказывала, что надо ехать с колдуньей. Вот только у меня было устойчивое ощущение, что совсем скоро произойдет что-то, что кардинально повлияет на мои планы. «На пятый уровень испытания наставников когда пойдем?» «Сразу, как будешь готов?» «Да я и сейчас готов. Пожрать только надо». «Тогда чего тянуть?» Линда вскочила и, набросив лишь легкий прозрачный халат, устремилась к двери. «У меня все почти готово. Мясо только обжарить по-быстрому. И все!» Неизвестный игрок, Линда обворожительно предлагает вам выступить в испытании наставников в качестве ее ученика. Вы в любой момент можете подать заявку на прекращение, но возвращение в реальный мир произойдет только через 90 секунд. Если вы погибнете в это время, то смерть будет необратимой. «В инвентаре будет доступна только одежда, оружие и еда. Вы согласны принять участие в испытании?» «Да». За обедом Линда рассказала мне о том, что было на первых трех уровнях, которые я не видел, и мы вместе попробовали предположить, что же меня может ждать на пятом. Все предположения оказались ошибочны. «Вам нужно достичь зеленой башни. Время не ограничено». Высоченная, сияющая зеленым башня стояла всего километрах в двух от меня. Можно сказать, рукой подать. Только, как водится, был нюанс. Даже несколько. Первый. Я стоял на небольшой площадке наверху скалы. Отсюда сложно было понять, насколько высокой, но метров сорок точно, а то и больше. Сразу у ее подножья начиналась бурная река, на другом берегу которой паслись явно агрессивные монстры. А уже недалеко от цели высилась двадцатиметровая огненная стена, и уходила она в стороны настолько, насколько хватало взгляда. Впрочем, как и река. Все это намекало на то, что обойти не выйдет, и придется ломиться напрямую. Я лег на пузо и подполз к краю площадки. Или активировать возвращение и сразу свалить. Чтобы спуститься вниз, похоже, нужно заклинание вроде полета или телепортации. Они оба очень сложные, и мне станут доступны не скоро. <дых> Что-то увиденное не походило на испытание для начинающего 18-летнего мага 13-го уровня. Если брать среднего, он к этому моменту должен уметь кидать огненный шар, и хорошо, если при этом не покалечится, как я в первый раз. Похоже, в момент подготовки локации система учла мои крутации на прошлом уровне. Возможно, сказалось то, что я силач, и превращался в хоббита. Хоббита? Я перекинулся в полурослика и надел кольца проныры. Во! Совсем другое дело! Стоило поменять облик, как скала перестала казаться такой уж страшной. Вполне себе достаточно выступов и удобных впадин. Вон там вообще спрыгнуть можно, а вон там легко пройду на своих двоих. «Кстати...» У меня же тут еще не раскиданные очки умений. О! Восемь штук! А, ну да! Я последний раз прокачивал их до того, как получил второй ранг гильдии проныр. Накопилось. Итак, идея оставлять их на ветку маскировки никуда не делась, но чуток потратить можно, тем более, что одну я получу, если пройду это испытание. Из интересного. Форточник, первый уровень, пассивная. На 5% улучшает способность лазить по вертикальным поверхностям. Акробатика – третий уровень, пассивная. Ловкие ноги – первый уровень, пассивная. Ловкие руки – второй уровень, пассивная. Идеальное равновесие – третий уровень, пассивная. Мягкая посадка – нулевой уровень, пассивная. На 10% повышается навык приземления. В том числе улучшается гибкость связок при прыжках с высоты. Первый и последний — прямо то, что надо, но они настолько узкопрофильные. а жуть. Прямо чую, как по моей спине крадется жаба, и она вот-вот сомкнет свои скользкие лапы на моем горле. И вроде проценты-прибавки не очень большие. Хотя это как раз иллюзия. Чем выше база, от которой они считаются, тем больше профит они приносят, а база у меня постоянно растет. Ах, хрен с ним. Надо проходить это испытание. «Потрачу три очка. Ничего страшного». «Форточник. Второй уровень. Пассивная. Плюс один». «Ловкие ноги. Второй уровень. Пассивная. Плюс один». «Мягкая посадка. Первый уровень. Пассивная. Плюс один». «Осталось пять. Нормуль. Вот пивко потянет». Я снова глянул вниз. «Да, теперь точно смогу. Как раз этой малости и не хватало для уверенности. А так-то скала реально не такая страшная». На всякий случай проверил инвентарь и убедился, что веревки, кошки, крюки и подобное, что я как дурак постоянно ношу с собой, опять неактивно. Хорошо, хоть артефакты работают. Поможешь? Я призвал визу. Вообще-то я там попкорн приготовила и уже удобно расположилась, чтобы изо всех сил болеть за тебя. Хотя бы куда ногу сначала поставить? Ладно. Виза взлетела и изо всех сил калашмати крыльями попробовала зависнуть в воздухе. Несколько раз глубоко вздохнув, я развернулся и спустил ноги с края площадки. «Левую ниже, еще, еще чуть-чуть, вот, теперь правую, не если что, поймаю!» Как и ожидалось, самым трудным было начать, а вот дальше, когда я почувствовал под ногами опору, а вскоре и нашел, за что зацепиться руками, все пошло как по маслу. Зоркий хоббитский глаз безошибочно выхватывал камни, которые выдержат мой вес, и выступы, за которые надежно ухватятся пальцы. Преодолев половину пути, я настолько в себе уверился и осмелел, что порой не просто перешагивал, а даже прыгал с одного удобного места на другое. и залетало кругами и действительно изо всех сил меня поддерживала. И земля! Земля спружинила под ногами, а я тут же выпрямился и широко улыбнулся. «Что там дальше?» «А дальше, стометровая в ширину, достаточно быстрая и бурная река, переплывать которую с моей двойкой в соответствующем навыке можно даже не мечтать. Интересно, а в ней монстры есть?» «Если есть, вероятно, путь попаданца с земли Ильи тут и закончится, так как отступать я не собираюсь». Я набрал хвороста и развел костер, потом снял обувь и штаны и зашел в холодную воду. Сначала по колено потом по пояс. «Не боишься причиндала отморозить?» «Надо проверить на монстров». «Ловли на червя?» «Типа того. А ты бы лучше полетала над водой, посмотрела, нет ли там кого». Через три минуты, так и не приманив монстров, я выскочил наружу и стал греться. Виза тоже подтвердила, что никого в воде не видела. «Ладно, просто так не приплыву, значит, надо на чем-то». Небольшой лесок с этой стороны есть, и если повезет, в нем могут быть даже сухие деревья. Вопрос, как их скрепить, если все предметы в инвентаре заблокированы. Можно одеждой или ветками, но как-то очень ненадежно. Значит, надо магией. Я перекинулся в эльфа и снова подошел к реке. То, что получится на выходе, зависит только от моей фантазии и умения управлять потоками энергии. Так? «Время не ограничено. Еда есть. Надо импровизировать». Для начала попробовал просто заморозить воду. После четырех случайно выпущенных сосулек у меня получилось. Через пятнадцать минут полуостров льда достиг полуметра. Когда я смотрел на него, возникла идея просто построить ледяной мост на ту сторону, но пришлось ее отбросить. И маны не хватит, и течением снесет. А вот бревна льдом я осковать смогу. Допустим. А дальше что? Тут или грести, или парус ставить. Второй вариант менее энергозатратный. Только вот нужно, чтобы в парус дул ветер. Дул. Ветер. А почему бы не попробовать? Я взял два копья, воткнул их в землю и натянул между ними рубаху. Типа парус. Уселся напротив, выставил руку и... Вылетевшая сосулька пробила рубаху насквозь и улетела в реку. Ничего страшного, мне эта рубаха никогда не нравилась. На тряпке пойдет. Я продолжил эксперименты и через полчаса усердных попыток надул таки пару с ветром. Еще часа два потребовалось на то, чтобы научиться более-менее управлять воздушными потоками. Пока хреновенько получается, конечно, но для начала покатит. И что любопытно, умения эльфа сами по себе, а также дни тренировок в гильдии магов давали о себе знать. Я влил кучу маны, но пока этого даже не ощущал. С чувством выполненного долга и жуткого голода я уселся обедать. Или ужинать. А какая разница? Набив живот, пошел в лес и достаточно быстро нашел там три подходящих сухостоя. Тут пригодился топор, и вскоре передо мной лежали шесть трехметровых бревен. Также из деревьев потоньше я с запасом наделал мачт разной длины. «Хорошо, когда у тебя большой инвентарь. Все заготовки легко уместились в нем». И я пошел вдоль берега, ища максимально вдающуюся в реку кусок берега. Заодно рассчитывал так, чтобы снесло меня примерно в нужное место. Нашел. «Итак, пора вспомнить то, чему меня учил Визилий, и попробовать с помощью топора из льда и палок сделать приличный плод. Тут главное правильно вморозить мачты». Да и связать бревна ветками перед заморозкой тоже не повредит. А парус сделаю из кучи ненужной одежды, которую зачем-то ношу с собой. И да, торопливость тут не нужна, так что после каждой траты сил или магии нужно отдыхать. Через два часа, когда плотнические работы были закончены, я ушел в концентрацию. Затем еще три часа тренировался с надуванием паруса, снова отдохнул. Пожрал. И только потом приступил к созданию первого в своем роде магического плота. «Вроде неплохо», — указал я на результаты своих трудов. «Я бы не рискнул на таком плыть», — заявила сидящая на моем плече виза. «Вот вырастешь побольше, будешь меня через такие ручейки на себе возить. Кстати, может, если ты один конец палки в лапы возьмешь, а я второй, ты вместо паруса меня дотащишь?» «Обалдел, что ли?» Виза зыркнула на меня горящими глазами и скрылась в инвентаре. «Нет, так нет». Я еще раз проверил прочность плота и столкнул его в воду. Тут главное, если он решит развалиться или утонуть, чтобы это произошло не посередине реки. Я запрыгнул на заднюю часть плота и уселся на сделанную из веток и очередной рубашки подушку, после чего оттолкнулся палкой от берега и направил поток воздуха в самодельный парус. Первый блин вышел комом. Очень много времени потребовалось на то, чтобы научиться держать заостренный нос плота так, чтобы его не разворачивало быстрым течением. То есть плыть приходилось не по прямой к противоположному берегу, а под углом 45 градусов. В общем, пока я разобрался, меня достаточно сильно снесло. При этом от берега я отдалился всего на 20 метров. Но самое главное, я потратил очень много сил и маны, и на остаток пути их могло не хватить. Скрипя сердце, пришлось возвращаться назад. В готовом виде плот в инвентарь не помещался, а заново его создавать не хотелось, поэтому следующий старт я решил делать с текущей точки. Но предварительно поспать. «Посторожи, пожалуйста», — призвал я визу. «Ты был близок», — соврала питомица. «В следующий раз обязательно получится». «Будем надеяться», — усмехнулся я и, накидав одежды, завалился спать. Проснулся через четыре часа полностью отдохнувшим. И еще около часа занимался тем, что восстанавливал растаявшие части плота. «Я пошел!» «Удачи!» Второй раз пошло гораздо лучше, и довольно быстро я вывел плот на середину реки. Здесь течение немного успокоилось, и еще метров тридцать я преодолел без проблем. А потом... «У меня, сука, сломался парус!» Хрен знает, как так вышло. То ли я переборщил, то ли мой порыв ветра сложился с естественным. Но факт остается фактом. Сначала одна, а сразу за ней и другая мачты с треском обломились и вместе с рубахами рухнули за борт. «Спасай!» — заорал я, призывая визу. «Как?» «За палку тяни!» Я выхватил из инвентаря четырехметровую жертву. «Ты это заранее спланировал! Возмутилась питомица, но за конец палки все-таки схватилась и активно замахала крыльями. «Капец! Сдышь, как тяжело!» «Потерпи, милая!» — крикнул я, в досаде вращая головой и не зная, как помочь надрывающейся летучей мыши. Попробовал направить струю воздуха в воду за кормой плота, но если это помогло, то не сильно. Берег приближался очень, очень медленно. «Сейчас!» Мысленно прохрипела Виза. Через две минуты и мне реально показалось, что она стала бить крыльями реже и потеряла в высоте. Еще немного, дальше я вплавь. Еще минуту питомец держалась, но когда ее крылья дважды коснулись воды, я не выдержал и принудительно вернул ее в инвентарь. До берега оставалось чуть больше десяти метров. Я скинул одежду, разбежался и рыбкой нырнул в холодную воду. Мне сразу едва не свело обе ноги, но я скостовал лечение и отпустило. Вынырнул и отчаянно заработал всем, чем можно. «Какого хрена так тяжело идет?» «Амля! Я же эльф!» Я быстро превратился в человека и тут же вздохнул с облегчением. «Это тело было намного сильнее и выносливее. Конечно, все равно пришлось помучиться и побороться с течением, но в итоге я все-таки почувствовал под ногами дно и вскоре выбрался на берег, где меня тут же с диким гоготом и размахивая огромными крыльями атаковал двухметровый серый гусь. «На юг, пошел!» Я призвал меч и сходу отрубил его тупую зубастую башку. Потом быстро оделся и остальных членов стаи уже встречал в полной боевой готовности. За гусями ко мне устремились три быка, которых я завалил огненными шарами, и две мелкие, но брехливые трехголовые собаки. стрёмные какие!» — пробормотал я, добивая последнего мутанта. «Хорошо, хоть слабые». Сил переправа забрала много, но отдыхать на этом берегу было рискованно, и я сразу направился к огненной стенке. По дороге мне встречались все те же мутировавшие обитатели домиков деревни, с которыми даже в таком состоянии я легко справлялся. Зеленая башня была уже совсем близко, но еще ближе была двадцатиметровая стена ревущего пламени. «Перенесешь?» — спросил я, останавливаясь метрах в пяти от нее. Дальше мне пройти не позволял идущий от преграды жар. «Могу пинка дать. Может, летишь? Виза устало рухнула на землю. «Жрать давай!» Я выдал ей десяток яиц, сел рядом и загрустил. И как через эту херню перелезть? Как-то издалека она не казалась такой непреодолимой. И я искренне считал, что что-то вроде усиленного ледяного щита поможет или получится просто залить ее водой. Но теперь понимал, что это все дохлый номер. Поймать гуся и попробовать перелететь на нем? Не. Ладно, попробуем включить логику. Ведь, как показывает практика, все испытания тут направлены на использование чего-то. Я уже использовал как физику, так и все типы стихийной магии. Кроме земли, которой у меня нет. Так, может в борьбе с пламенем помочь земля? Может. В отличие от льда, земля не расплавится. Здесь же не такой жар, и почва на этом берегу каменистая. То есть надо просто насыпать двадцатиметровую гору земли или сделать подкоп. Если пламя, конечно, и под землю на двадцать метров не хреначит. Как оно так бьет, кстати? Я сколдовал ледяной щит и подошел так близко, как смог. Ага, потоки пламени разделены на столбы примерно метрового диаметра и идут прямо из земли, как огонь из зажигалки. Вернее, эта штука похожа на газовую горелку в огромной духовке. А это значит, что если место выхода пламени засыпать, может и не придется двадцатиметровую гору насыпать. Дело за малым — самостоятельно освоить магию земли. Я отошел на расстояние, куда не доставал жар, перебил всех ближайших монстров и попросил Визу постоять на шухере. После чего превратился в эльфа, уселся на Землю и приступил к экспериментам. Шло со скрипом. Особенно поначалу, когда я не знал, чего вообще хочу добиться. Но потом, когда установилась первая связь с Землей, и мне удалось заставить ее сначала утрамбоваться, а потом выстроиться в маленькую пирамидку и затвердеть, пошло веселее. Более того, я впал в полутранс и вообще перестал замечать, что происходит вокруг. Очнулся часов через шесть от того, что завалился на землю и ударился головой. «Я спать», — сообщил я Визе, и мои глаза закрылись. «Веришь в меня?» «Всегда!» «Ну, смотри тогда!» Я подошел к огню, насколько смог, присел и коснулся земли пальцами. «Вот сейчас бы пригодился посох!» Надо будет разжиться при случае. Каменистая почва завибрировала, а потом передо мной стал расти холм. Для удержания максимальной концентрации пришлось закрыть глаза, что, впрочем, не мешало. Результат своих действий я чувствовал каждой клеточкой тела. Вот холм достигает метра в высоту и ширину. Теперь два и продолжает расти. Три. Этого уже должно хватить, так как диаметр огненных столбов — метр. Но лучше сделать с запасом и попробовать засыпать сразу большую секцию. Четыре. Все, больше не удержу. Теперь истончить нижнюю часть. Еще. Осторожнее. Вот теперь здоровенный шар из камней и земли стоит передо мной на тонкой ножке. Твою мать, силы кончаются. А мне еще бежать. Раз, два, три. Я пихнул огромный ком и открыл глаза. Куча земли рухнула прямо на стену огня и накрыла сразу пять секций, открывая мне пятиметровый проход. Превратился в человека, ледяной щит и ускорение. Пробегая сквозь дыру, я с обеих рук колдовал холод, которым до этого замораживал воду, но все равно не удержался и заорал от боли, когда кожа на моих руках стала покрываться румяной корочкой. «Красавчик!» Виза не сдержала эмоций и, врезавшись мне сзади в плечо, завалилась на землю. Отчего я заорал второй раз и, не открывая слезящихся от боли глаз, принялся колдовать лечение. «Илюша самый лучший! Илюша сильнейший попаданец из всех попаданцев!» «Да...» Прохрипел я, приходя в себя и, почесав сидящую на груди питомицу между ушами, посмотрел на уже раскалившиеся до краснокамни, по которым я только что пробежал. «Да, сука! Я сделал это!»